Сергей Беларин. Рассказ Чемпион. Эпиграф. Настоящим докладываю вам, что все пары испытуемых произвели потомство. Полученные объекты заданной конфигурации. Материал из пар в дальнейшем не понадобится. Его целесообразно уничтожить по отработанной схеме. Объекты переведены в региональный комплекс Б для дальнейшей обработки и тренировки. Через 16 циклов в вашем распоряжении будет полноценная команда, которая разгранит неприятельские силы и докажет всему миру первенство нашего спорта и нашего образа жизни. Резолюция. Одобряю. Материал уничтожить была обезврежена банда заговорщиков. Они готовили переворот с использованием современных технологий, в том числе средств массовой информации. Все они сознались в своих злодеяниях против китайского народа. Члены группировки будут расстреляны на рассвете. А один из инструкторов-наставников сломался и выделывал такие па, что все думали, что он танцует. Сегодня был наш день рождения. Как здорово, когда у всех ребят и девчонок из нашей семьи праздник в один день. Нам 14 лет, а у нас у всех... Одни желания, одни чаяния. И хотя мы все разные, занимаемся разными видами спорта, мы дружим. Если у одного из нас проблема, то мы решаем ее сообща. Нам помогают наши инструкторы-наставники. Они тоже наши друзья. И, конечно, тренер. Он мой самый близкий друг, даже больше, чем брат. Ему я рассказываю самые сокровенные тайны. И он всегда мне помогает советом или делом. Хорошо, что он есть. И все остальные. Жердь. «Лента, дискобол, перчатка и спасибо моему брату Нагастику. Он самый лучший в мире. Жалко, что мама и папа не видят наших успехов, но родина и партия видят». Нагастик думал о своих друзьях. Когда он вышел на стадион, его оглушил рев трибун, ослепил свет прожекторов. Его захлестнула волна энергии, которая переполняла эту бетонную чашу. Он подумал о тех, кто уже выступил до него» о том, как они добивались своих побед, несмотря ни на что и вопреки всему. Уже и лента, и дискобол, и молоточек завоевали свои золотые медали. И вот его первый старт. Он тоже сможет. Ради мамы, папы, ради родины он сможет. Он победит. И с этими мыслями он вышел на дорожку. Выходят спринтеры, но сначала экспресс-тест на допинг. Благодаря новым технологиям мы сразу можем знать, использовал ли спортсмен запрещенные препараты. Все изменения остаются в ДНК. И вот снова скандал. Американские и итальянские бегуны отстраняются от участия в забеге. Какой кошмар для американской сборной. Практически все спортсмены штатов были уличены в использовании допинг-средств. А на старт выходят. Русский, немец, китаец, зимбамбвийц, кенийц и чех. Очень большие шансы на победу у киница Рвутся в бой и российский с зимбамбвийским бегуном. Китайцы тоже уверенно идут к успеху. Возможно, и сегодня нас ожидают сюрпризы. Китайский спортсмен весьма необычно выглядит. Собственно, так же странно, как и другие спортсмены китайской сборной. Он высокий, с длинными ногами и огромной грудной клеткой. Старт! И сразу вперед вырывается киниц. От него не отстает китаец, замыкает тройку лидеров россиянин. Смотрите, невероятно. Словно на крыльях, китаец обгоняет киница и финиширует с результатом, бьющим все мировые рекорды. Невероятно, это огромный успех. Поздравляем. Таким образом, на летней Олимпиаде в общем зачете первое место занимает команда Народной Республики Китай. У них самое большое количество медалей. На фоне оглушительных побед китайцев яркой звездой блистает Ким Чан, ставший абсолютным рекордсменом и выигравшим все забеги.